Глава сороковая. Венера Велендорфская. На территорию бывшей академической дачи, куда они прибыли в летних сумерках, их впустил помощник по хозяйству филипинец. Сам Леонид Жданов встретил их в саду, спускавшемся прямо к реке Похре, перед домом, который представлял собой хаотичное нагромождение пристроек, новоделов, стеклянных и открытых террас и эркеров. второго этажа с балконами. Крышу украшали каминные трубы. Не полковник Гущин, ни Клавдий Мамонтов никогда прежде не интересовались конкурсами бальных танцев и танцевальными шоу. Однако они оба с первого взгляда поняли, что человек, представший перед ними, вряд ли когда вообще сможет снова танцевать. Макара, который помнил Жданова по лондонским клубам, поразили произошедшие в нём перемены. Тридцатилетний молодой человек напоминал сейчас худого измождённого сакбенного старца. Некогда миловидное лицо его, столь нравившееся девушкам, покрывало сеткой морщин, кожа обвисла. Светлые волосы сильно поредели, по обеим сторонам лба появились глубокие залысины. Дорогой спортивный костюм болтался на нём как на вешалке. И, как и полковник Гущин, 30-летний Леонид Жданов задыхался и при разговоре, и при самом небольшом мышечном усилии. Однако держался он приветливо и с достоинством. На веранде среди горящих свечей в стеклянных подсвечниках, которым слетались первые ночные мотыльки, играл на татаме пятилетний мальчик. Бледный, белобрысый, похожий на эльфа. Маленькая бесплотная тень — При взгляде на которую от чего-то больно сжималось сердце. А что случилось? сразу спросил Леонид Жданов. Почему полицию интересует госпиталь выставочного центра? Мне так ваши сотрудники по телефону сказали. Он же закрывается, я в интернете читал. Он глянул на полковника Гущина в маске. Вы тоже болели? Не знаю, я вот вас увидел и сразу решил: вы тоже болели? А я в маске не могу. Задыхаюсь совершенно. Не нашу её. Я болел в тяжёлой форме, как и вы, сообщил полковник Гущин. Мы к вам не столько из-за госпиталя, сколько из-за одного пациента, с которым вы вместе лежали в реанимации. Привет. А ты как здесь? Леонид Жданов узнал Макара. Ты вернулся из Англии? А почему ты с полицейскими? Алёня, я фонд хочу организовать благотворительный. собирать пожертвования для госпиталей, закупать оборудование на случай второй волны. Макар придумывал на ходу. Да, я вернулся из Англии на совсем. Полицейские и меня допрашивали. Узнали, что мы с тобой знакомы, взяли сюда с собой. Какой пациент? Не дослушав его, спросил Жданов Угущина. Он выглядел слегка растерянным, словно не мог сконцентрироваться на чём-то одном, перескакивая с темы на тему. Некто Пётр Смоловский. Вы с ним лежали на соседних койках, ответил Гущин. Петя, Жданов поднял светлые брови. Петя, он бизнесмен, у него своя фирма логистическая, перевозки. Он едва концы не отдал, как и я, но выкорабкался. А что с ним? И в этот момент, когда Гущин ещё не успел ответить на вопрос, Макар еле слышно прошептал к Вадиму Мамонтову: То же чувство, как в лесу, как и в переулке у арендной фермы. За нами наблюдают сейчас. Клавдий Мамонтов вздрогнул и невольно огляделся по сторонам. Сад, терраса, играющий ребёнок, возле гаража слуга-филипинец моет из шланга выгнанный наружу серебристый Lexus, но смотрит не на машину, а в их сторону. Серебристый Lexus. Такая же машина мелькала в парке в Фаминове. Её видел свидетель. Петра Смоловского мы подозреваем в убийстве его сотрудника, лаконично объяснил полковник Гущин. Собираем о нём информацию, беседуем с теми, кто его знал. Вы, например. Пети убийца? Леонид Жданов теперь выглядел ошарашенным. Да что вы? Нет, быть такого не может. Это какая-то ошибка. Да, мы вместе с ним лежали. Сначала я, конечно, мало что помню, потому что температура была под 40. Я сознание терял, бредил, и он тоже. Потом, когда нас отпустили, мы познакомились, много разговаривали с ним. С нами ведь чудо произошло, настоящее чудо. Мы должны были умереть, но выжили оба. Клавдия Мамонтов слушала внимательно. Чудо. И танцор про то же самое. А о чём вы разговаривали? спросил полковник Гущин. Припомните, пожалуйста, подробно, это крайне важно. обо всём, о жизни. Когда лежишь в больнице, всё ведь совершенно по-другому. Жданов глянул на Гущина. Я раньше вертелся как белка в колесе: съёмки, шоу, передачи, гастроли, выступления, деньги, деньги. Жена со мной ездила всюду. Она всё для меня И Данечку сына мы всегда с собой брали. Его нельзя оставлять, он у нас с детства болезненный. С ним ведь тоже чудо произошло, как и со мной. Он сначала у нас ковидом заразился, и врачи сказали, с его тяжёлой формой аллергии и пороком сердца почти нет надежды. Он лежал в инфекционном отделении Морозовской больницы. Жена металась, а потом у нас обоих положительный тест. Мы заразились от сына. жены уже в больницу к Данечке не пускали, мы дома лечились. А потом я вдруг стал задыхаться, меня скорая в госпиталь увезла. Жене сказали, что Данечка наш на грани. Дети легко вирус переносят, но только не наш сын. Жена была в отчаянии, в панике, а я ей ничем не мог помочь. Меня самого перевели в реанимацию. И жену, конечно, туда не пускали, несмотря на то, что она за неделю поправилась, и тест был снова отрицательный. Но Данечка наш поборол болезнь. Леонид Жданов — танцор, бывший дамский любимец, светский шалопай, а сейчас изможденный, словно съеденный болезнью, но живой, с нежностью смотрел на своего сына, почти прозрачного от перенесенной страшной болезни. Обо всем этом мы с Петей разговаривали, и в реанимации, как оклемались, и потом, когда нас в общий госпитальный зал перевели. Там перегородки, но мы попросили нас рядом положить. Я ему все рассказывал о себе. А он вам о себе рассказывал? Да, Жданов кивнул. О молодости своей, как в армии служил, про семью, детей, про то, как туберкулезом неизвестно где заразился, и жена его поэтому бросила. Послушайте, я поверить не могу, что он совершил убийство. Это точно какая-то ошибка. Он прекрасный человек. Он меня поддерживал в госпитале. Скажите ли, они та женщина там в госпитале, пациентка или врач? Она участвовала в ваших беседах? Осторожно спросил полковник Гущин. Добрый вечер. Вы не могли бы все перейти сюда на террасу? Я жаровню зажгу. Сыро уже становится в саду. Сырость вредна для лёгких. Негромкий, властный голос. Они все замолчали. На открытую террасу из дома вышла светловолосая высокая женщина в брюках и тунике из льна цвета индиго, в плетёных вьетнамках. Зажгла газовую жаровню. Багровый свет ярко озарил узкое и скуластое лицо без всякой косметики. Она наклонилась и подняла с пола ребёнка, прижала его к себе. Моя жена Полина, знакомьтесь, сказал Леонид Жданов. Клавдий Мамонтов почувствовал, как снова напрягся макар, и не понял причины. Возможно, потому что эта женщина когда-то общалась с его бывшей женой. Полина Жданова была стильной, худой и угловатой. Острые локти, широкие плечи, длинные ноги. Льняной домашний костюм сидел на ней как на модели, но лицо не скрывало возраст. Было видно, что Полина намного старше своего молодого мужа, которого состарила и изменила болезнь. У неё были красивые тёмные брови в разлёт и большие зелёные глаза, в уголках которых собирались мелкие морщинки. Леонид Жданов послушно направился на террасу, они последовали за ним. Полина зажгла и вторую жаровню. Женщины с нами не лежали. пояснил Леонид Жданов, приглашая их сесть в плетёные кресла. Из врачей женщины были, я помню только в приёмном покое, когда меня скорая привезла. Записывали все данные и на выписке тоже. А в реанимации, спросил Гущин, в госпитальном зале наш лечащий врач мужчина, из женщин были только нянечки и санитарки, пол мыли, убирались все в защитных костюмах в масках. Из Средней Азии почти все мигрантки. После госпиталя вы общались с Петром Смоловским, с Петей. Мы обменялись телефонами, но нет, мы не звонили друг другу. Хотя я и хотел, но было как-то не до того. Я до сих пор ведь не поправился. Когда жена меня из госпиталя забрала домой долечиваться, я ходить не мог. Она меня на инвалидном кресле возила. Петю в один день со мной выписали. Он был покрепче, сам уже ходил. Я предложил довести его до дома, но он сказал, что это далеко от нас и поехал на такси. А я потом сам начал бродить по стеночке, как дед старый. Волосы почти все вылезли, облысел. Нагло хочу побриться, как принц Уильям. Жиданов взглянул на Макары и вдруг воскликнул тревожно: "Дружище, что с тобой?" Макар внезапно с шумом вдохнул, хватая ртом воздух, словно задыхался. Схватился за грудь, как и полковник Гущин в госпитале, начал надсадно страшно кашлять. Клавдий Мамонтов и Гущин замерли от неожиданности. Мамонтов чувствовал, не надо вмешиваться сейчас. Макар что-то затеял. Что на него нашло? Ничего, ничего, шептал Макар в перерыве между приступами кашля и удушья. Не бойтесь, это у меня синдром. Я ведь тоже болел тяжело. Пост-ковид. Где у вас ванная? Я вас провожу. Полина Жданова посадила ребёнка на кресло и засуетилась. Пойдёмте, это пройдёт. Я знаю, у Лёни тоже так бывает. И в этот момент у ворот особняка просигналил остановившийся грузовой автомобиль. Приехала доставка. Открывать, сейчас открывать. На ломаном русском залопотал слуга-филиппинец и нажал на стенки гаража кнопку домофона. — Подожди, не сейчас! Некогда с этим! Пусть ждут! — крикнул ему Леонид Жданов. Но курьер уже занес в калитку большую картонную коробку, призывая проверить сохранность, потому что ценная, и расписаться. Леонид Жданов спустился в сад к курьеру. Полина через комнаты провела кашляющего Макара в глубь дома в ванную на первом этаже. Закрыв за собой дверь, в ванной Макар на минуту перестал кашлять и быстро огляделся: зеркало во всю стену, две мраморные раковины, большая ванна, душевая кабина, стеллажи с косметикой и в углу корзина для грязного белья. Снова заходясь в надсадном притворном кашле, чтобы было слышно за дверью, он метнулся к корзине и начал рыться в ней. Мужские футболки, детские вещи, толстовки, шёлковые комбинации, всё крупное. Он вытащил из-под корзины розовые женские кружевные трусики бикини, грязные. Убедился, что они ношеные, и осторожно свернул их и сунул в задний карман своих рваных джинсов. включив воду, всё ещё кашляя, плеснул в лицо себе, намочил волосы. Вышел, переводя дух, стараясь отдышаться. Полина жданова стояла посреди гостиной, освещённой двумя настольными лампами, спиной к нему. Светлые волосы рассыпались по её плечам. "Я вас помню по Лондону", произнесла она негромко. "Клуб Куго, рядом с Пикадилли. Много зеркал, «Девицы в Манола Бланик и водка по 200 фунтов за бутылку. Танцы до рассвета. Вы всегда в смокинге, так забавно. И ваша жена красавица. И в Мовида вы тоже с ней красивая пара. И такие англизированные, не то что мы. Русская тусовочная кодла, которую было за версту видно на Слоун-стрит и в Челси. Самые жаркие там были среды, помните?» Все зажигали, отрывались, а на выходные все разъезжались по поместьям или двигали в оскот. Словно во сне всё это было, правда? И утрачено уже безвозвратно. Может, всё ещё вернётся? спросил Макар. Я переболел, но стараюсь забыть, не зацикливаться, хотя меня приступы порой колбасят, как сейчас. Ваш муж, Лёня поправится, границы откроют, и мы снова все Нет, ты уже не вернёшь наш потерянный рай гламурного гедонизма. Полина обернулась. О, мое муже, поражение двух-третье лёгких. Мой сын, мой мальчик, он тоже был период, когда я совершенно растерялась, пала духом. Я не знала, как и чем им помочь, как их спасти. Она отодвинулась от лампы, поворачиваясь к нему лицом, открывая Макар Замер. На консоли у лампы стояла маленькая фигурка из тёмного камня, явный новодел. Копия женщины без лица с огромными грудями, обвисшим животом и выставленной на всеобщее обозрение чётко вылепленной вульвой. Древняя доисторическая скульптура, столь знакомая по многочисленным её изображениям. Венера Велендорфская? спросил Макар, указывая на фигурку. Да, Венера палеолита. Подлиннику этой фигурки 30.000 лет. Когда не было ещё ничего, только дикость. Уже была она. Полина глядела на него своими зелёными глазами. Про мать. Великая богиня. Время возвращаться к старым богам, вам не кажется? Я далёк от религии. Я тоже далека, и это не религия. Это наша нынешняя реальность, сказала Полина. Помните, как в романе Стивена Кинга, в его противостоянии, как в его романе Под куполом, она всё смотрела на него. Помните, как там и стали они все задыхаться, и не стало хватать им воздуха. И сначала они все трепыхались, что-то предпринимали, суетились, пытались как-то спастись, а потом поняли, Всё четно. И осталось только одно умолять. Умолять о пощаде, о снисхождении. Умолять кого? Старых богов? Её Венеру палеолита, Венеру Велендорфскую? Это всего лишь образ. Полина подошла к консоли и коснулась груди и вульвы древней Венеры. За 30.000 лет, что она с нами, она приобрела столько имён, столько И Пастасий. Полиночка, они привезли для тебя арт-объект. Принесло же не вовремя. С террасы позвал к жене Леонид Жданов. Иди сама взгляни, всё ли в порядке. Курьер ждёт. Полина направилась к двери, Макар за ней. В саду вскрыли контейнер. В нём они все увидели Венеру Велендорфскую, увеличенную метровую статую из полимера под чёрный мрамор. Вы это для себя заказали? — спросил у Жданова Клавдий Мамонтов. — Жена захотела. Жданов кивнул. — Заказала у художников. Стильный арт-объект. Хотя сыну нашему, возможно, и рано ещё на такие вещи смотреть. Слишком уж всё откровенно. Но жена хочет. — Полина, ну как, всё в порядке? Тебе нравится эта баба каменного века? — Мне нравится, Лёня, — ответила его жена. — Не зови её бабой при Данечке, пожалуйста.